Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестие, которое они вдруг из чего-то вывели целую массой. Не про истинных прогрессистов я говорю, милейший Аркадий Макарович, а про тот лишь сброд, оказавшийся бесчисленным, про который сказано... Поскребите русского, и вы увидите татарина. И поверьте, что истинных либералов, истинных и великодушных друзей человечества у нас вовсе не так много, как это нам вдруг показалось. Но все это философия. Воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное. Он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время. А если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою. О! и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей. Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем. Такое произведение при великом таланте уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории». Это была бы картина художественно законченная, русского «миража», но существовавшего действительно, пока не догадались, что это «мираж». Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средневысшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской, Этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и, несомненно, грустном виде. Даже... «Должен явиться каким-нибудь чудаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле. Еще далее. И исчезнет даже и этот внук-мизантроп. Явятся новые лица, еще неизвестные, и новый «Мираж». Но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но, увы, роман ли только окажется тогда невозможным? Чем далеко ходить, прибегну к вашей же рукописи. Взгляните, например, на оба семейства господина Версилова. На сей раз позвольте уж мне быть вполне откровенным. Во-первых, про самого Андрея Петровича я не распространяюсь, но, однако, он все же из родоначальников. Это дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне». Он без всякой религии, но готов почти умереть за то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории. Но довольно о нем самом, вот, однако ж, его родовое семейство – Про сына его и говорить не стану, да и не стоит он этой чести. Те, у кого есть глаза, знают заранее, до чего дойдут у нас подобные сорванцы, а, кстати, и других доведут. Но вот его дочь, Анна Андреевна, и чем же не с характером девица? Лицо в размерах матушки и игуменьи Митрофании? Разумеется, не предрекая ничего уголовного, что было бы уже несправедливым с моей стороны Скажите мне теперь, Аркадий Макарович, что семейство это явление случайное и я возрадуюсь духом Но, напротив, не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно, родовых семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе? Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы, В вашей рукописи. Да, Аркадий Макарч, вы член случайного семейства, в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детства и отрочества. Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства. Работа неблагодарная и без красивых форм, Да и типы эти, во всяком случае, еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать Но что делать, однако же, писателю, нежелающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по-текущему, угадывать и ошибаться? Но такие записки, как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. Вот тогда-то И понадобятся подобные записки, как ваши, и дадут материал, были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность. Уцелеют, по крайней мере, хотя некоторые верные черты, чтобы угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего, Смутного времени до да знания не совсем ничтожное, Ибо из подростков созидаются поколения.